14 -е. Цепочка событий. Ослепленного зверя мы смогли окончательно обстругать лишь минут через 20. Вот теперь, без отрубленных лап, он точно живое бревно. Жаль, что гибкое. Извивается короткой и толстой змеей, норовит цапнуть пастью. Что с ним дальше придумывать, один йог знает. Кара шкура не рубится, пробовали в пасть копьем тыкать, только сломали оружие. В итоге решили оставить как есть. Слепым и безлапым обрубком далеко леший не уползет, а местному зверю он даже в таком состоянии, не по зубам. На время, пока бились с чудищем, про Молчуна и про его поступки, было и сегодняшние, все как будто забыли. Матвей молодец. Сначала надо дело доделать, а потом уж разборки чинить. Народ тоже с пониманием, что не к месту в бою отвлекаться. Леший даже без глаз продолжал оставаться опаснейшей тварью. Со слухом хоть у шеи нема. У него все в порядке. На звук кидался, зараза. Не до разговоров нам было. После уже, когда все закончилось, тут слава единому уже без ошибок прошло. И мы вернулись к дожидавшимся нас под присмотром глядунов и немногих охранников раненым. Я, видев, что все воды в рот набрали и на меня только косятся, мол, сам начал, сам и дальше давай, обратился к присевшему на корточке возле бледного лима Матвею. «Ну так что, командир? С Молчуном теперь как?» «Еженьки, по взгляду все ясно. Так ведь он не смекнул, что к чему. Видать, сразу не понял, что его даром вылечили. Решил, что о дерево головой приложился и просто сознание потерял. А рана на груди ерунда. Зверь только рубаху продрал да слегка царапал в толчке». «А что, Молчун?» — покосился на пред за Матвей. «Он цел вроде». А вот Кожемяка совсем плохой. Видать, слишком много крови потерял. Вот теперь и до молчуна дошло, что командир не помнит случившегося. Предс тотчас же замотал головой, как бы говоря, мне «не надо, не надо». Но разве же теперь, когда весь отряд его тайну знает, такое скрыть можно? Да и очухать с немного Матвей, полезет царапины смотреть, а под ими, окровавленными, кстати, сверх меры, чистая, свежая кожа, не дурак, Джон, в самом деле». Тут молчать смысла нет, тем более что... «Дар остался?» С надеждой взглянул я на молчуна. «Кожемяку бы еще подлечить!» Тот только скривился в обиде. «Какой еще дар? Вы про что?» Матвей резко раздвинул обрывки рубахи и уставился на свою грудь. На лице понимание. Брови так и подпрыгнули вверх. «Пустой я. Все на командира спустил». «Так», — шагнул ближе Матвей, — «рассказывайте». «По порядку». Тут мне слово. Я начал, я и закончу. Наскор поведал, что было и к главному. Тут ведь видишь, командир, как все обернулось. Как я прежде от звора, так и молчу над царя спасения в бездне искал. Не задаром прыгал, от смерти бежал, не поймут разве лорды. «Не знаю», — вздохнул командир. Не было прежде такого. По крайней мере, я не слышал про то. Подставили вы меня, мужики. Ох, и крепко подставили. Я тебя так-то от верной смерти спас. Вот-вот, успешил я поддержать молчуна. Кабы не его дар, лежал бы ты уже сейчас хладным трупом. Чем подставили-то? Тем, что сразу не сказали. Вот именно. Командир, проглядевший такое, тоже виноват. И чего молчали? Все равно ведь всплыло бы. Лучше сразу бы с повинной пришли. Мне перед хозяевами было бы проще оправдываться. Теперь даже не знаю. Так, может, не станешь рассказывать? Подался вперед молчун. Лечилками себя поднял на ноги. Никаких даров. Змей, говорит, раз в полоборота сверяют. Давай до того срока дотянем. У -у, от лекаря в отряде всем польза. Согласно, закивал я. Вернее, начал кивать и застыл, наткнувшись на взгляд одного из двоих, кто уж точно в секрете держать все не станет. Дураки мы с молчуном. Даже если товарищи по отряду согласятся, не выдавать нас. Гляду нам, рот, увы, не заткнешь. И Матвей понимает это лучше других. — Нет, — покачал командир головой, — только хуже будет. Спасибо, что не дал помереть, но хозяев я не собираюсь обманывать. Последнее точно для глядунов сказано. «Так и что, его на арену теперь?» Возмутился даже недолюбливающий молчуна Сёпа. «После того, как командир отряда спас». «Как хозяева решат», — пожал плечами Матвей. «Наказание за такой проступок арена. Но, учитывая все обстоятельства, в общем...» От себя могу слово дать, что все силы приложу, чтобы наказали иначе. Так-то лекарство — дар особый. Лекарей губить на арене дюжерасточительно. Почти уверен, что при кулаке оставит. Не горюй, молчун, будешь лекарем трудиться, пока срок службы не выйдет. Может, даже жалование безымянного оставит. Вот было бы здорово, если все так обернется. Губы против моей воли растянулись в улыбке. «Только про наградные забудь!» Со смешком, который тотчас все поддержали, добавил командир. «Ты и так уже при награде, какой на все пять оборотов хватит!» «Ну и повезло же тебе! С первой попытки и сразу дар лекаря!» «Другие за ним по пять раз в бездну ходят, и все без толку!» «Расскажи хоть, что за испытание выпало!» «Загадка! Надо было воду переливать по трем банкам так, чтобы доверху сосуд один заполнить за раз, и лишка не плеснуть. — интересно, — приподнял Матвей одну бровь. — Но давай все потом. Сейчас надо в полис спешить. мне от грудь залатал, а других еще лечить и лечить. Кожемяк вон до сих пор без сознания. — Все, народ, привал окончен. Потопали. Не припомню, чтобы капитан Абус заходил к нам в казарму. Не почину ему. Если что, кого нужно, ведут в его кабинет, а тут вон наоборот вышло. Не успели мы вернуться с ужина, как в дверях появилась четверка городских стражей, сопровождаемая самим главой кулака. Коренастого усатого дядьку, не снимающего свой блестящий островерхий шлем, даже ложась спать, как шутили безымянные, нельзя было с кем-либо спутать и в полумраке, заполнившем комнату. «Где он?» — обвел взглядом казарму Аббос кого ищет, понятно. За Молчуном пришли. Вон, кстати, и Матвей, что ушел к капитану, как только мы вернулись за стены, протискивается внутрь следом за своим начальником. — Молчун, подойди. — Голос грустный, как лицо командира. — Не получилось. Арена. — Я здесь, господин капитан. — Ну, хоть не дерзит, того прежнего хмурого грубияна с серьгой в ухе, что плыл с нами к порогу, нет больше. Изменил его арх. Даже челку, которая закрывала глаза, он подрезал. Надеется на прощение? «Ты нарушил закон безымянный», — холодно произнес капитан. «Наказание за закрытую нору известно. Лекарь ты, летун или боевой, какой дар получил, нам нет разницы». «Правила едины для всех, и не в моей власти менять их». «Одевайся, молчон. Ты отправляешься на арену». «Вот вам и особый случай». На миг в казарме повисла тишина, которую тут же нарушил обиженный возглас. «Командир, ты же обещал!» — скривился обманутый в ожиданиях пресс. «На рассвете отправлюсь во внутренний город» произнес Матвей, отводя глаза от Молчуна. «Попробую поговорить с господином Мехмедом. Он близок к главе дома». «Если лорд Рауф сочтет необходимым изменить наказание, кивнул капитан Аббас, «ты узнаешь об этом. Это только в его власти». Молчун натянул на себя куртку и его увели. Капитан тоже вышел со стражниками. «Сейчас я ничего не мог поделать». Словно бы, извиняюсь, развел руки Матвей. «Вся надежда на завтра. Капитан ведь тоже ничего не решает. Он следует правилам». И утром на поздний завтрак, на ранний, нам, не идущим сегодня за стены, вставать по темноте смысла не было, командир не явился. Не врал. С позаранку рванул во внутренний город. «Все у него получится. Мехмед не откажет, он дядька практичный и рассудительный». Сегодня я уже не сомневался в успехе затеянного Матвеем дела. Волшебство солнечного света. С вечера настроение дрянье, проснешься, поймаешь лицом лучи солнышка, и на душе сразу радостно. «Пожрали? Давайте к командирскому дому, капитан вызывает». Принесший приказ пустой был одним из посыльных хабаса, отчего считал себя чересчур важной птицей. «Жрем еще!» Зло зыркнул на мужика Сёпа. Э смутился пустой. «Все равно, идите, капитан, ждать не будет». «А ногой спрашиваешь тогда?» — сплюнул под ноги посыльному недожеванный кусок мяса Сипан. «Идем, мужики». В отсутствии глиста, не вернувшегося пока из госпиталя, где остались и с косым, Метла самолично назначил себя правой рукой командир. Змеи с охотником, куда больше подходившие на эту роль, против не были. Один йог не отряд мы сейчас, а два десятка безымянных, сидящих за стенами, когда другие все наши в походах. Тут без разницы, кто за главного. И чего нас капитан вызывает? Неужели вернулся Матвей? Нет, так быстро не мог. Аббас встретил нас на маленькой площади, где, бывало, собирали народ, чтобы объявить нечто важное. Капитан был один. Стоял, думал о чем-то, ждал нас». М, м м не отряд, а беда», — укоризненно покачал он головой, когда мы построились перед ним в шеренгу. «Хорошо начинали, а чем дальше, тем все хуже и хуже работаете. Если бы не красная нора, что нашли, норму по прошлому месяцу вам бы не вытянуть. И потери большие. Даже возле полиса умудряетесь в неприятности вляпываться». Мы молчали. Так-то ответ за работу отряда перед капитаном Матвею держать. «И чего Абус хочет?» «А уж это седмица. Отдохнули вон вроде, должны были сил набраться. А в поход только вышли и нати, пожалуйста. Одного на арену, троих в госпиталь, пятерых на тот свет. Не отряд, а сплошные убытки. И это при трех боевых одаренных». Абус грустно вздохнул. И Матвей так не вовремя во внутрянку рванул. «В общем, я это все к чему». «Мне приказ пришел сверху. Поменять командира отряда». «Не прямо сейчас», — остановил он поднятый рукой моментально родившийся гомон. «По концу седмицы. Если норму по добыче не выполните». «И совету плевать, что вас сами знаете, кто возле полиса держит». «Проблема одного лорда — это не всегда проблема всего великого дома. Господину Мехмеду одно подавай, совету другое. Хотите себе нового командира». Одного архейца из вольных, что раньше Ибдеем служил, предлагают. Капитан прервался на пару мгновений, чтобы послушать наш недовольный ропот, и тут же продолжил. «Вот и я не хочу. У меня к Матвею претензий нет. Сложилось так просто. Полоса неудач, бывает такое. Но мы это исправим. Сколько верст говорите до того лешего, что вы вчера бросили?» «И десятка не будет», — мгновенно отреагировал Сёпа. «Совсем рядом здесь?» «Ну раз рядом, так сходите. Со слов вашего пока еще командира, там дура в четыре сожени. Это старый зверь. А слеж всегда берут много. Одним им сможете норму седмицы выполнить». Фух. Гора с плеч. Не хотелось бы вместо привычного и заботливого Матвея получать над собой неизвестно кого. Тем более, что командир он наш, прец. С ним и нормально всегда поговорить можно, и сам он никогда своей властью не кичится. Вот вернется сейчас и пойдем валить Лешего. То есть убивать и вскрывать. звалить то мы его уже завалили. В общем, собирайтесь и на выход. Матвей ждать слишком долго, только к вечеру может вернуться, а то даже и завтра. Топоры потяжелее возьмите и веревок побольше. Обвяжите его осторожно. Меж деревьев растяните, чтобы не дрыгался сильно. И рубите, пока шкура не треснет». — С лешами затягивать не стоит, что лапы, что глаза, не быстро отращивают. Уползет — не найдете. — Сделаем, господин капитан, — за всех пообещал Сёпа. — Разрешите идти? — Идите, — кивнул Абас. — А ты смерти-ка Вот ведь Йок. Он ведь про топоры как сказал, так я сразу же догадался, что меня не пускает со всеми. Прямо замкнутый круг — и меня беречь надо, и ходить далеко нельзя, и добычу им при этом подавай, как у всех. Господин капитан, с моим даром за минуту того лешего вскроем. Но упреждение начал я, стоило моим товарищам по отряду уйти. Без тебя справится. Лешего можно и обычным оружием вскрыть, хоть то дело и не быстрое. Не могу я тобой рисковать. Случись, что господин Мехмед не с Матвея, с меня спросит. «Останешься здесь». Я знал, что он с каждым уже тому же придумал ответ. Один риск против другого. Пусть Аббас сам решит, какой его больше пугает. А не справятся наши тогда что? Господин капитан, вы уверены, что новый командир сможет меня защитить, как Матвей защищал? Вчера ведь, прежде чем на Лешего наткнуться, мы со стаи куньих волков схлестнулись. Если б не искорки Матвея лежал, я уже куском дохлятины. Сразу несколько зверей на меня сверху кинулось, а до срока ведь еще целый месяц. «Да и вам с новым командиром отряда срабатываться!» «Попал!» Моя наскоро состряпанная в голове речь заставила капитана задуматься. «Всего десять верст!» Размышляя вслух, пробормотал он. «Эх, послать с вами некого!» «Туда пару часов-то и топать всего!» Подтолкнул я капитана к решению. «Как раз дар восстановится! До темноты уже в полисе будем!» «Ладно!» — Иди, — сдался Абас. — Но чтобы туда и обратно. Никакой лишней охоты. И Метле мой приказ передай. Раз за главного нынче с него и спрос, коли что. — Будет исполнено, господин капитан. Ждите с добычей. И пока дядька не передумал, я бросился догонять остальных. Подбежал к выходит как раз. — Зря такую бандуру потащишь, — подмигнул я Сипану, взвалившему на плечо двухпудовую секиру. Я с вами иду. Хана Лешим. Народ, слышавший мои слова, радостно зашумел. Ха, -ха тогда в пение я. развернулся Сипан. Сдам обратно. О! Косойка выляет. Заметивший товарища Шилу, улыбаясь, указал на торопливо хромающего в нашу сторону, опираясь на костыль, Предза. Чего выперся, недобиток? шутливо окликнул он друга. В госпитале удобные койки. Я проверял. «Беда, братья!» — не поддержал веселого тона косой. «Кожемяка! Того!» — отошел. «Ёк! Ёк! Ёк! Как же так?» «Что?» Выпавшая из рук Сепана Секира гулко ударилась об утоптанную землю двора. «Лихорадка сожгла!» — потупил взгляд косой. Он за ширмой лежал в уголке, без сознания же. Пустота госпитальная говорит, что в горячке всю ночь простонал. С зубов волчьих, зараза. Глубоко в кровь ушла. Мазим уже не вытянуть было. — Ох, единый! — прижал колбу руку метла. — А что, лекари, куда гады смотрели? — Так у лекарей дара нема. Оправдываясь, будто в чем-то был сам виноват, развел руки косой. — С той седмицы не восстановился еще. — Ждем как раз, когда нас с глистом подлечить теперь смогут. Толку с них, без дара, сам знаешь. Даже не попрощались. С горечью в голосе простонал Сипан и в сердцах лупанул ногой по стене оружейной. Я шагнул к другу и, прижавшись к его плечу лбом, крепко сжал его руку в своих. Слов, ненужных ни, ни вообще, хоть каких-нибудь у меня не нашлось. Грусть сожрала их все. Постояли секунды три молча, беззвучно родая в душе, и на этом все. Жизнь жестока. Жизнь в архе, тем более. Безымянного жизнь и не жизнь вовсе. Коротка, что у бабочки. За два месяца столько товарищей потеряли, что и клички не вспомнить. Тоска, боль, обида. — Пойдем, — тихим голосом произнес Сёпа. — Леший ждет. Вернемся. Вечером Лима помянем. Кожемяку? Переспросил змей, в отличие от метлы, решивший не сдавать обратно здоровенный топор, что держал на плече. Его Лимом звали. Сквозь зубы прорычал Сёпа. Смерть нам ими хоть возвращает? Или так и к единому с кличкой? Лим. Он был моим другом. По лесу шагаем молча настроения болтать нет. Хочется поскорее сделать дело и вернуться обратно. Никаких цепей, идем кучно. Все, по которому я передал приказ капитана за главного. с ним и со змеем быстро топаем впереди. Замыкают охотник и шило. В центре глядуны с новичками. Дождя нет, звери тоже. Мелочевка, на которую время не тратим, ни в счет. Только птицы в ветвях пересвистываются, что само по себе знак хороший. Значит, рядом серьезной опасности нет. Пернатая мелочь, а из крылатого крупняка в темнолесии лишь совы, что днем спят по схронам, завсегда предупредит. Если бы вчера не лило, как из ведра, всяк бы насторожились, проходя под стаей куньих волков. А вот леший, что где-то внизу шибуршится обробком, птах едва ли спугнет. Потому глядим в оба. Скоро место, где мы его оставили давича. Вдруг навстречу прополз, упростив нам работу. Но нет. Вон останки товарищей, что вчера здесь остались. Безымянные не уносят тела. В походе погиб, превратился в сыть падальщиков. Забираем лишь ценное — вещи, оружие. По возможности отводим глаза. Смотреть на обгрызанные костяки неприятно. Это бренная плоть. Людей нет здесь. Их души ушли ищем след недобитого зверя. А вот и он. Канавку, оставленную в мягкой земле, дождь размыть не сумел. Нет, как змея у живого бревна не выходит зигзагами виться. Леший мерил лес гусеницей, все прямо и прямо. Интересно, насколько за сутки успел уползти? Те прошли как раз, дар у нас со Степой восстановился уже. Верста? Две. Ох и прыткий, без лапта. «Стой!» — поднял руку Сипан. «Слышите?» Все прислушались. «Люди?» — предположил змей. «Похоже на то. Рубит что-то». «Ну, точно. Глухой звук, что до нас долетел однозначно, удар топора». «Вот ведь гадство!» — ругнулся мгновенно все понявший Сёпа. «За мной!» «Побежали. Тут меньше версты». Шум полиса гуляет не так далеко, как в горах. Совсем рядом отряд. Пять минут, и ноги приносят нас к спуску в неглубокий овраг. На дне журчит невеликая речка. Скорее, ручей. Перед ним, возле намытого половодьем коряжника, лежит леший. Ну, как лежит? Вяло корчится, изгибая свою длинную тушу. Силы зверя покинули. Видно, пыжился доползти до известного схрона, каким бы для него стал завал из сбившихся в кучу мертвых деревьев. Отлежаться хотел, да не вышло. И как только без глаз отыскал. Сам ли он не дополз, или ему помешали, неведомо. Теперь точно уже не дадут зверю спрятаться. Обступившие лешего охотники удерживают живое бревно на месте длинными жердями, втыкая их концы под него. Одни мешают ползти, другие пытаются рубить топорами. Последний выходит пока так себе. На теле зверей защитимых ран, лишь успевшие затянуться смолистой коркой обрубки лап. «Мужики, хорош мучиться! Это наша добыча!» Сепан первым сбегает по склону оврага вниз. «Это наши из среднего пальца, ребята Ефима!» «Узнаю, предзыв, что с нами плыли на землю. Только где командир их?» «А здороваться не учили?» Вскидывает на очередной замах топор рыся. «Здорово, вступившие!» Исправляет оплошность Сепана охотник. «А Ефим где?» «И мало вас что-то!» «Вас, смотрю, тоже что-то не густо!» — откликается один из баронских подпевал, с каким Рысин некогда драил нужник. «Мы не полным отрядом. У Матвея дела. Нам вчера хорошенько досталось». «Эта тварь троих наших убила!» — вновь влезает Сипан. «Оставляли бревно полежать на денек, пока дар восстановится. Дайте место, сейчас смертик дело доделает». «Сами справимся!» Отскочив после очередного удара от Лешего, с вызовом заявляет барон. «Теперь это наша добыча!» «Ты вконец обнаглел! На обрубке взгляни, это наша работа! Говорят, тебе троих положили по кола, порубили и глази выкалывали! Где Ефим? Не тебе решать, чья добыча!» Пока спор, наши всем составом успевают спуститься во враг. Мужики из отряда вступивших кроме нескольких, кто с жердями в руках не дают обессилившему зверю сдернуть в коряжник, тоже бросили наскакивать с топорами на лешего и выстраиваются за спиной у барона. «Нет, Ефима, куница загрызла. Я за старшего. Вот тена. а точно куница, не рысь!» «За словами следи!» — вспыхивает барон. «За такое в предземье я бы тебя плетьми запорол!» Смерть. Что? Смерть добавить забыл. Рысин вмиг багровеет. Пошли вон! Это наш зверь. Если и вы вчера били, то добивать надо было. Теперь наша очередь. А не пойдем, если шагает ближе к барону Сипан. Силой прогонишь. А хватит селенок. Все позол. Очень зол. Еле сдерживается. Вмешаться? Тише, тише, мужики. Давайте миром решать. Подается вперед охотник. Змеи рядом. Остальные наши тоже подходят. Правда за нами, и потому отдавать ценную добычу вдвойне неохота. А вы чего молчите? Поворачивается домовиха к глядунам. Кто здесь прав? Не мы, разве? А что мы? Выставляет перед собой руки открытыми ладонями вперед старший в паре. Наше дело следить, чтобы семена бобы в карманах не осели. Если спросите, кто Лешего вчера бил, да, идущие били. Я медленно бочком смещаюсь в краю толпы. Если броситься к Лешему, пока все заняты спором, и развалить его клинком на две части... «Досказано «Да же вам!» — рычит Рысин. Не важно, кто звери бить начал, важно, кто закончит. Вот я сейчас и закончу. Вся достал! Ревет Сёпа. Прочь с дороги! Или к йоку смету! Разъяренный метла надвигается на барона. Сепан сегодня потерял друга, он может наделать глупостей, надо ускоряться. Куда лезешь, мелкий? Хватает меня за руку безымянный из чужого отряда, когда я, подобравшись почти к самому краю их строя, уже был собрался бросаться к лешему. «Сметешь!» — рявкает барона и вскидывает перед собой руки. «Не успел. Началось». Сипана, вместе с ним и нескольких, находившихся к нему ближе всех безымянных из наших, отбрасывает назад волной воздуха. «Рысин он ветродуй. Его дар всем известен. Неужели метла это сделал специально?» нарочно довел вспыльчивого барона до белого коленя. — Что творишь? — орет кто-то из наших. — Стойте! Нет! Всех проливших кровь на арену! И слава единому крик глядуна люди слышат. Оружие как поднялось, так и опускается тут же. Но Сёпе не нужно оружие. Я не прав, тут нет умысла. Нам сейчас бы давить на преступника, ударившего даром по братьям, но метла вместо этого подскакивает с земли, куда рухнул и бросается на обидчика. Миг, и он подлетает к барону. Ни копья, ни топора в руках нет, да они ему и не нужны. Попытавшегося ударить противника кулаком Рысина, видно, дядька сам испугался того, что совершил и решил больше даром не бить, как метла и обещал, сносит с ног. «Тут полет еще лучше, чем прежний». Призвавший дар под толчком рук в грудь обидчика отбрасывает барона на полдюжины сажений. Кувыркаясь, тот несётся назад. Проломившись сквозь своих, пролетает над лешем и врезается в тот самый коряжник, куда хотел удрать зверь. «Это наша добыча!» — ревёт разъярённый Сепан. И согласных с ним нет, совсем нет. Тот, что был... Висит кровоточащим куском мяса на ветке, торчащей обломком из кучи коряк. Нанизался, как поросенок навертел. Он мертв. Еженьки. И что теперь будет? Я знаю, что. Тут без шансов.